Глава девятая. В первый раз, когда он вернулся, сердце подскочило у Алекса в груди. Она услышала его, хотя не нашла в себе сил повернуться и посмотреть. Шаги у него были тяжелые и разносились эхом, словно сигналы приближающейся угрозы. Алекс представлял себе его появление вот уже много часов. Она видела себя истерзанной, изнасилованной, убитой.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 но, возможно, только потому, что хотел сначала изнурить ее ожидания. Помещение в клетку означало дополнительное унижение, низведение до уровня животного, четкую демонстрацию того, кто здесь хозяин. Поэтому он и бил ее с такой жестокостью. Эти мысли и еще сотни других, не менее ужасных, неотвязно преследовали ее. Смерть была не самым страшным. Но вот ожидание смерти. Алекс несколько раз обещал себе запомнить, какие моменты он появлялся и что обычно этому предшествовало. Но все признаки быстро путались у нее в голове. Утро, день, вечер, ночь превратились в единый непрерывный временной поток, в котором ей было все труднее отслеживать какие-то изменения. Когда он приходил, то сначала обычно останавливался прямо перед ней, сунув руки в карманы и долго смотрел на нее.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 и садился. Больше ничего не происходило. Он снова просто на нее смотрел. Казалось, он чего-то ждет. Но чего именно, он не говорил. Потом всегда резко и внезапно, отчего никак нельзя было догадаться, в какой момент это произойдет, он поднимался, хлопал себя по бедру, словно для того, чтобы подбодрить, затем поднимал клетку на прежнюю высоту, и в последний раз, взглянув на пленницу,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 Все органы оказались заблокированными, и это не считая холода. Он сковал ее настолько, что кровообращение замедлилось. К постоянной боли добавилось онемение, невозможность пошевелить затекшими конечностями. Ей вспоминались рисунки и схемы из учебников, которые она осваивала готовить стать медсестрой. Атрофированные мускулы, ослабевшие связки, склерозные бляшки.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 вызванных, в свою очередь, тем ужасным нечеловеческим состоянием, в котором она находилась. Она много плакала, но, наконец, у нее больше не осталось слез. Она мало спала, и сон был совсем недолгим. Мучительно ноющие мышцы постоянно напоминали о себе. Первые по-настоящему болезненные судороги начались прошлой ночью, и она с криком пробудилась. Ее ногу буквально скрутило сверху донесу. Чтобы прекратить судорогу, Алекс принялась изо всех сил колотить ногой о доски клетки, словно надеясь их выломать. мало помалу боль стихла, но Алекс знала, что ее усилия тут ни при чем. Судороги могут начаться снова, так же неожиданно, как в прошлый раз. Единственным результатом ее действий было то, что клетка стала раскачиваться. Это продолжалось довольно долго, пока она вновь не вернулась в неподвижное состояние. Качка вызвала у Алекс тошноту.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 Алекс просыпалась рывком от рефлекторных спазмов, с которыми не могла ничего поделать. Мышцы словно имитировали движения, которые не имели возможности совершать на самом деле. Ее конечности непроизвольно дергались, ударяясь о доски. И она кричала от боли и ужаса. Она продала бы душу за то, чтобы полностью выпрямиться и полежать, вытянувшись в полный рост, хоть один час. И во время очередного визита... Похититель с помощью другой веревки поднял на уровень ее клетки плетеную корзину, которая долго раскачивалась, прежде чем остановиться. Хотя она была совсем рядом, Алекс пришлось собрать все силы, душевные и физические, чтобы кое-как просунуть руку между досками и достать из корзины часть ее содержимого, бутылку воды и сухой корм, то ли для собак, то ли для кошек. Даже не пытаясь выяснить, наверняка Алекс без размышлений набросилась на еду.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 Ей было стыдно. Но что оставалось делать? Испражнения шлепались на пол, сквозь щели клетки, словно помет гигантской птицы. Стыд быстро прошел. Это было почти ничто по сравнению с болью. И вовсе ничто по сравнению с волей к жизни. Пусть даже такой, в муках без движения, в полном неведении о времени и об истинных намерениях своего мучителя. Действительно ли он хочет убить ее?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 Затем попыталась обдумать услышанные недавно слова, но ничего не получалось. Когда испытываешь физические мучения, возможно ли думать о чем-то еще? Вытянув руку вверх, она просовывала пальцы сквозь щель и подолгу гладила огромный узел, с помощью которого клетка держалась на весу. Он был размером с ее кулак и затянут невероятно туго. На но следующую ночь...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 Ее заставили очнуться собственные стоны. Фермовик Алекс подумала, что стонет кто-то другой. Она не сразу поняла, что сама издает эти хриплые, отрывистые звуки, поднимающиеся откуда-то из самых глубин ее существа. Но даже когда она полностью пришла в себя, она не смогла прекратить стоны. Они воровались непроизвольно, одновременно с каждым выдохом. Теперь Алекс была уверена, это начало конца.